Он отвернулся и сделал вид, что слушает Феофана, который говорил ему об учреждении Священного Синода, но ничего не слышал. Наконец подозвал денщика, велел подавать лошадей, чтобы тотчас ехать в Петербург, и в ожидании опять пошел бродить скучный, трезвый между пьяными, сам того не замечая, словно какая-то сила влекла их друг к другу, подошел к царевичу, присел рядом за стол и снова отвернулся от него, притворился, что занят беседою с князем Яковом Долгоруким. — Батя, а батя, — тихонько дотронулся царевич до руки отца, — да что ты такой скучный? Аль он тебя обижает? А синовый кол ему в горло и делу конец. — Кто он? Обернулся Петр к сыну. «А я почем знаю, кто?» Усмехнулся царевич Такую странную усмешку, Что Петру стало жутко. «Знаю только, Что вот теперь ты настоящий, А тот черт его знает кто, Самозванец, что ли, Зверь проклятый, оборотень. Что ты...» — посмотрел на него отец пристально. — Ты бы, Алексей, поменьше пил. И пить помрешь, и не пить помрешь. Уж лучше же умереть да пить, и тебе лучше. Помру, казнить не надо, — захихикал он опять совсем как дурачок. И вдруг запел тихим-тихим, чуть слышным голосом, Доносившемся, будто издали. Пойду, млада, тишком-лужком, Тишком-лужком бережочком, Нарву, млада, синь цветочек, Синь цветочек, василечек, Совью, млада, я веночек, Пойду, млада, я на речку, Брошу веночек вдоль по речке, Задумаю про милого. Снилась мне батя на медне. Сидит, будто бы ночью в поле На снегу о Афросе, Голая, да страшная, Точно мертвая. Качает, баюкает ребеночка, Тоже будто бы мертвую И поет, словно плачет Эту самую песенку. Мой веночек тонет, Тонет, мое сердце Ноет, ноет. Мой веночек Потопает. Меня, милой, кидает. Петр слушал, и жалость, дикая, страшная, лютая, грызла ему сердце, как зверь. А царевич пел и плакал, потом, склонив голову на стол, опрокинул стакан с вином, по скатерти разлилась красная, точно кровавая лужа, подложил руку под голову, закрыл глаза и заснул. Петр долго смотрел на это бледное, как будто мертвое лицо рядом с красную, словно кровавую лужью. Денщик подошел к царю и доложил, что лошади поданы. Петр встал последний раз, взглянул на сына, наклонился к нему и поцеловал его в лоб. Царевич, не открывая глаз, улыбнулся отцу во сне такую нежную улыбку, как бывало в детстве, когда он брал его к себе на руки сонного. Царь вышел из палаты, где продолжалась попойка, никем не замеченной, сел в кибитку и поехал в Петербург.